Таджмахал для полевого командира. Башкирия жила 20-летними циклами. Каждый из них завершался войной. Это объясняется тем, что у бунтовщиков подрастали сыновья, которые переигрывали сценарий отцов по-своему. Ко времени Пугачевщины в силу вошло поколение, чьи отцы в 1756 году пытались построить исламское государство Батырши-Алиева. Лидером «Новой волны» стал юный Салават Юлаев. Зимой 1773 года его мобилизовали против Пугача, а он взбаламутил свой отряд и со Стерлитамакской пристани ушел под в Южный Оренбург и здесь попал в руки Кинзи Арсланова. «Кинзя! Вот кто превратил казачий бунт в гражданскую войну!» Это Кинзя объяснил башкирам, чего надо Пугачеву, а Пугачеву чего хотят и чего могут башкиры В ставке Пугачева Кинзя, умный и беспощадный, организовал школу, чеканившую башкирских полевых командиров Эту школу прошел и Салават Пугачев отправил Салавата на север, брать крепость Кунгур Кунгур дрался в осаде два месяца и отбился Потом, когда Пугачев и Белобородов, как раненые волки, бежали через Урал на Каму, Салават носился вокруг них кругами, отражая атаки отряда Ивана Михельсона, будущего победителя Пугачева. Салават вынудил Михельсона пропустить бунт на Волгу. А Пугачев, уходя, под осой благословил Салавата и дальше будоражить Башкию. И Салават сражался. Он осаждал заводы и крепости, даже когда Пугачев был разбит и взят в плен. Только поздней осенью 1774 года измена сдала Салавата властям. Близ тех мест, где аркан предателя упал на плечи Салавата, стоит село Малояз. А в нем огромный музей Салавата, больше похожий на мавзолей. Но в музее пусто. Из экспонатов только сабля и седло, да и тени настоящие. Зачем такой дворец полевому командиру? Словно сказать, что-то надо, а нечего. Все объясняет год возведения. 1993 Разгул сепаратизма на постсоветском пространстве. А Салават сражался за национальную независимость. Поэтому он и не ушел с Пугачевым. Потому его и не казнила Екатерина. Ведь Салават ничего не имел против царицы. Ему нужна была Башкирия, а не император Петр Третий. Этот таджмахал в Малаязе тоже мог любви, но не к женщине, а к родине. На каторге в Прибалтике Салават провел 25 лет. Он превратился в рыцаря, в степного Байрона, юный батыр, что писал стихи девушки Зулихе и вел всадников в атаки на батареи горных заводов, а теперь в оковах на берегу Чужого моря. Во время работ в порту Штормовая балтийская волна унесла Соловата с собой. Раскосые глаза Соловата смотрели на заводы с ненавистью, но Уралу это безразлично, потому что здесь не воля. Урал ценит силу духа, и Урал не отдал Соловата Балтике. По легенде, Батыр навеки укрылся под хребтом Таганай. Таким врагом надо гордиться, и Урал запомнил Соловата в формате мастера.